Глава двадцать первая Дни полетели с невероятной скоростью. Мне казалось, я начала путать день с ночью. Ну и на рабочем месте мы часто появлялись с неполным составом, позволяя каждому из команды ездить по своим делам. Чаще всего днём пропадали Борис с Вадимом, потому что те, за кем они наблюдали, работали в дневное время. Я же могла бы и спокойно и под вечер уехать. Ромов при этом держался рядом, потому что пока оставался неудел. Вот и сейчас сидим вдвоём за столом, перебираем бумаги, и я при этом никого не трогала. Вызовы не поступали, происшествий не происходило, а поиском людей занималась служба надзора в новом составе, который ни на какие уговоры и подкупы не пойдёт. Зина, в кабинет бежал запыхавшийся Вадим. Ты мне нужна. Я ни черта не понимаю, что в этой клинике происходит. Ромов, вслед за Вадимом вбежал пылающий Борис. Я сейчас этот воз разнесу к чертям. Они меня выводят на конфликт и негативные эмоции. «Едем», — строго произнёс Андрей, попутно оставляя сообщение начальнику, что мы на некоторое время отлучаемся, и если что-то случится, чтоб сразу звонил. Я села в машину Смирнова, который пыхтел себе под нос ругательства, а потом и вовсе начал слух говорить. «Они как механические, заведённые. Я им слова, а они заученную до зубов скрежет о фразу. Сейчас посмотрим, что к чему», — постаралась успокоить друга, — Да только его явно довели. Здание клиники было белым, в три больших этажа, да ещё имелся пристрой в виде аптеки сбоку. Территория вокруг обнесена забором, своя парковка, свой небольшой парк и благоухающие клумбы. И это в начале осени. "Да, пошли", велел мне Вадим, выскакивая из машины. Я честно за ним поторопилась. "Стоп", мой приказ вышел очень жёстким, но причина на это была Итак, клиника находится в нежилой зоне, то есть домов тут рядом не было, зато имелся небольшой заросший парк. Туда-то меня силы и тянуло. Как знал, как знал, сокрушался Вадим, идя вслед за мной мимо клиники. Чуйка у тебя что надо, а сейчас помолчи, пожалуйста. То, что я искала, нашла быстро. В глубине лесочка подальше от людей располагались вырыты. Да ладно, Вадим закрыл себе рот руками и перестал орать. «И что это?» «Кладбище», — сказала очевидное. «Старое и заброшенное. Здание клиники построено рядом с ним или на нём. Я, как некромант, чувствую потустороннюю силу, которую надо убрать. Как работник службы контроля могу смело пойти в кабинет директора этого здания. Нас туда не пустят. У них не останется выбора», — улыбнулась, вызывая службу надзора и зачистки. Вадим быстро достал телефон и очень коротко обрисовал ситуацию. «Десять минут». "Проснись, сон, хватит", подмигнула другую и направилась на этот раз к клинике. Холодом повеяло сразу же, как только я открыла главную дверь. Надо же, как неуютно. А ведь люди сюда ходят лечиться, платят большие деньги, страдают от общей атмосферы, а кто-то этими эмоциями бессовестным образом питается. Гад. Ничего, ничего. Я сейчас тут всё решу. Вадим, ты ищи живых людей, выводи их на улицу. Я ищу тех, кто по моей части Тогда я остаюсь в коридоре. Тебе можно заходить в каждый кабинет, не ошибёшься. Печально посмотрела на Смирнова, который привык работать немного в других условиях. Эх, несчастный товарищ, столько натерпелся, но молодец, обратился за помощью. Как тогда я к нему обратилась? Поднявшись по широкой лестнице, я зашла в просторный холл и застыла напротив стойки регистрации. Из-за неё на меня смотрели испуганные и совершенно неживые глаза. Девушка бледная на лицо, с немного синеватыми губами, стала медленно подниматься на место, приказала ей и проследила, как та действительно стала пробираться к выходу. К слову, почувствовав мою силу, персонал клиники сам стал идти ко мне, а потом и от меня в указанном направлении. А пока я занималась одними, Вадим же работал с другими. Тут и его способность к внушению пригодилась. Искреннее желание помочь всем, кто попал в такую неприятную ситуацию. Это что уже получается? пробормотала я. В других клиниках так же? Нет, проговорил Вадим. Бардак был только в этой. Все другие проверил от и до. Что ж, как только люди были выведены, мы прямой наводкой пошли к создателю этой фирмы. Гостей он не ждал. Доброго дня, прошла в кабинет и села напротив худого человека. Как себя чувствуете? А вы простите, кто? Мужчина нахмурился, поправил очки на носу и внимательно посмотрел на меня, потом на застывшую у двери Вадима. Служба контроля к вашим услугам, Сергей Николаевич, проговорил Смирнов. Нарушаем? Что вы? Вмиг собрался мужчина и даже сел ровнее. Работаем на благо города, у нас лучшие клиники, шикарные специалисты, новое оборудование. А специалистов где в таком количестве набрали? уточнила подперев щёку рукой. Они у вас молчаливые, выносливые, бескомфликтные, чудо просто. Нанимали в других городах. подкашлялся Сергей Николаевич. Да, и жильё предоставили. Он кивнул. А почему в лесу и на месте могил? Сила моя запечатала окно, в которое попытался улезнуть маг. Его, кстати, по рукам и ногам спеленал Вадим. Благо, маг он был отменным, живым людям вреда не приносил, но и держал надёжно. Я вот, если б взялась скручивать, то совершенно случайно бы ударила или, ну, не знаю, повалила на пол. Как вы смеете? заорал мужчина, показывая всю свою сущность, которая скрывалась под человеческим лицом. Тьух. выдовило я, наклоняясь над представителем старинной расы, которая любила питаться человеческими эмоциями, по большей части негативными. А кто это у нас тут спрятался? А кто у нас тут попался? За Сергеем Николаевичем совсем скоро приехали из управления. У хорошо знакомого мне начальника службы надзора уже глаз дёрнулся. Петрова, проговорил Михаил Анатольевич. Мы ведь теперь покоя не знаем, как только ваша команда приехала. «Так мы исключительно для этого тут», – жизнерадостно ответила, идя вслед за попавшимся главой клиники. «Ромов буквально полчаса назад нас в вуз вызывал», – пожаловался помощник Степнова. «По всем сферам, что ли, теперь идти? Каждого проверять?» «Именно», – заключил Вадим. «Но мы и сами скоро уже со всем этим покончим. Осталось немного». Я активно закивала, выходя из здания. "Клинику бы отсюда перенести", проговорила, смотря в сторону лесочка. "А лучше уничтожить до основания, а территорию закрыть для использования. Кладбище под зданием я сейчас упокою, но атмосфера тут". Глава службы надзора и его заместитель передернули плечами и клятвенно заверили, что найдут человека, который этим вопросом займётся. "Ну и ладно. Моё дело маленькое объяснить, рассказать, а уж про последствия пусть все думают сами". В сторону леса пошла почти сразу же, оставив за своей спиной Вадима, который уселся на лавку и стал терпеливо ждать. Сила чувствовала, что ей пора выбираться, и медленно клубясь, растекаясь, поструилась по моим рукам, опускаясь привычным и таким родным туманом в землю. И я чувствовала благодарность тех, кто наконец обретал покой и умиротворение. И, конечно, не смогла не спросить: "Чей их рук это дело? Кто посмел нарушить сон?" И узнав ответ, сильно призадумалась. Справлюсь ли? Хватит ли знаний и возможностей? Должно хватить, ведь высших некромантов очень и очень мало, а простым со мной не тягаться, не справиться. Как только земля под ногами выровнялась, как только последние осколки смерти улеглись, а зелёная травка ковром постелила чёрную землю, я медленно вышла к зданию клиники, где уже стало безлюдно и пусто. Что скажешь? Уточнил Вадим, когда села рядом с ним и вытянула вперёд ноги с перепачканными ботинками: "Скажу, что круг мы сужаем очень быстро. У нас остался только Захаров, за которым я что-то не успеваю проследить. Да мэр. Но есть ещё один юноша, который меня сильно волнует. Это какой?" Повернулся ко мне Смирнов, который гоняет на красной машине. Он же сын мэра. Да ладно. Удивлённо принёс неф спарень и приподнял брови вверх. "С каждым часом всё интереснее и интереснее. Это да. не могла не согласиться, но я бы рекомендовала копить силы, много силы. Вечер в филармонии оказался решающим. Мы ещё некоторое время посидели в полной тишине, потом Вадим подал мне руку, помогая подняться. Так мы и добрались до машины. Домой, вздохнул мужчина. Наш рабочий день уже как час назад закончился. «Тогда уж сначала до управления», – не согласилась я. «Машинку забрать надо». «А давай потом вместе по твоим делам поедем. Ты ж сегодня куда-то хотела попасть?» – вдруг спросил Вадим. «Да, нужно в автосервис пробраться, потому что в магазине автозапчастей ничего интересного не было, а в автосалоне машина взяла. Осталось только СТО. Тогда поехали», – кивнул моим мыслям Вадим. «На квартиру к Сергею Николаевичу ехать не имеет никакого смысла, там уже кто-то обязательно работает». Если в сервисе будет неинтересно, то поедешь со мной. Я давно планировала посетить дом Захарова, да все повода не было. Пока добирались до управления, отписалась Андрею, что клиника на неопределённое время остановила свою работу. А очередной друг мэра был взят под стражу. Ну и не забыла сказать, что с Вадимом поедем дальше, раз уж такой хороший улов у нас начался. А мы тут никак с частными школами не разберёмся, написал мне Борис. Видимо, потому что Ромов был либо занят, либо управлял машиной. Не сожги там ничего, посоветовала другу. Поздно. Ой, как всегда у Корнеева ничего не меняется. Но интересно, что ж у ребят произошло? Надо будет потом обязательно круглый стол сделать и поделиться общими впечатлениями о проделанной работе. В управлении у самого входа стояли наши злейшие враги. И по заместительству коллеги, которые ругались между собой или спорили, не знаю, но руками размахивали очень активно. Пойду, поиздеваюсь, подмигнула Вадиму, который только глаза закатил, но кивнул, словно давая разрешение. Из автомобиля друга я выплыла со счастливой улыбкой и громко зарыла: "Платон, платончик, платонушка! Вот дали человеку уже имя. Платошечка!" Мужчины замерли, а амфибия, словно не веря своему счастью, стал медленно поворачиваться к спешащей мне. Привет. Даже повисла на его руке, замечая, как по шее идёт узор из чешуи. Привет, Зина. Рук он попытался отобрать, но не вышло. Я хоть и хрупкая внешне, но если прицеплюсь, то с концами. А где мои цветы? уточнила я, наклоняя голову. Какие? не понял Платон, которые ты мне каждый день даришь? «А сегодня не подарил». «Сегодня не успел купить», — проговорил сквозь зубы амфибий. А чешуя между тем стала перебираться на лицо. «Тогда завтра купи», — разрешила. «Можно розы, можно колючие». И, помахав на прощание мужчинам, поспешила к своей машине. Когда я уезжал из парковки, амфибий так и стоял с опущенными руками, частично покрывшимися чешуей и в полной прострации. «О да, я такая сногсшибательная и неожиданная». что мужчинам после меня еще долго нужно приходить в себя. Ай да Зиночка, ай да умница!»